У разведчика оказалось в запасе свободное время, которое он решил использовать для знакомства со страной. Один раз в две недели центр выходил на связь с нелегалом. И вдруг Вест узнает, что условия встречи изменены и что его жена уже находится в Дании и ожидает встречи с ним. Оказалось, что путешествие по Швейцарии Он остановился в отеле, расположенном у самого подножья горы. Из-за плохой слышимости передатчика центра, вызванной горным рельефом местности, он пропустил последнюю радиограмму, только ее повтор все поставил на свои места. Вест срочно вылетел в Копенгаген, где снял комнату в центре города. С Ларисой он мог встретиться только на третий день ее пребывания в датской столице. Веста, таким стал оперативный псевдоним Ларисы, прибыла в Копенгаген из западного Берлина. До этого она почти два с половиной года находилась в ГДР. Вначале Веста проживала в Лейпциге где снимала комнату у пожилой женщины, выдавая себя за русскую немку. Со смехом Веста рассказывала позже, что ее старушка-хозяйка относилась к ней испуганно недоверчиво, поскольку разведчица избегала компании мужчин. По ночам добропорядочная фрау даже поднималась к ней в комнату со свечой в руках, чтобы убедиться, что молодая и красивая женщина находится в спальне одна, а не привела к себе какого-нибудь бравого бурша. Спустя некоторое время Веста устроилась на работу воспитательницы младших классов в немецкой школе и вскоре через своих учеников нашла другую комнату, которую сдавала в наем семья одной из ее учениц. Здесь обстановка была уже более спокойной. Голова семейства, являвшийся членом СЭП, Навел справки о своей жиличке в компетентных органах и получил положительный ответ, не докучал ей нескромными вопросами. В Лепциге Веста провела полгода и довольно свободно освоилась в немецкоязычной среде. Это было необходимо для закрепления начальной легенды биографии, в соответствии с которой Она являлась немкой по происхождению, приехавшей в ГДР из России. Затем Веста по указанию центра сменила документы и появилась в Дрездене в качестве дипломированной медсестры, проработавшей якобы некоторое время в одной из Лейпцигских больниц. Там действительно работала девушка, внешне очень похожая на Весту, которая уволилась и переехала на жительство в магдебург В случае проверки контрразведкой противника эту информацию могли бы подтвердить другие медицинские работники. В Дрездене Веста самостоятельно устроилась на работу в большой госпиталь. Ее хорошо приняли, обеспечили жильем. В первый же день она вышла на ночное дежурство в послеоперационном отделении, поскольку госпиталь испытывал острую необходимость младшим медицинскому персоналу. Первое боевое крещение Веста выдержала успешно, хотя ночное дежурство оказалось нелегким. В отделении было много тяжелых больных. Всю ночь напролет разведчица бегала из палаты в палату, делала уколы, выполняла обязанности санитарки и уборщицы. Весту поселили в комнате на последнем этаже госпиталя, которое она делила с молодой сестрой Сабиной. Очень скоро они подружились. У Сабины был брат, которому Веста понравилась, и он начал за ней ухаживать. Однако разведчица, сославшись на то, что у нее есть жених в Берлине, отвергла ухаживание симпатичного молодого человека. В своей поездке в Берлин для встречи с кураторами она легендировала перед Сабиной и ее братом свиданиями со своим женихом. Впоследствии, когда у Весты в Аргентине родилась первая дочь, она назвала ее..